сторону искусства. Романс о влюбленных. Под гимном, под эти торжественные звуки и слова Сергея Михалкова страна прошла славный и сомнительный путь от товарища Сталина до господина Медведева и хочется надеяться, что этот путь еще не прекратился. Что характерно, герой социалистического труда и лауреат всего, и член ЦК в новые времена оказался, я все время путаю, и то ли сокольничим, то ли Постельничем, то ли Околоточным, то ли Ивана Грозного, то ли Ивана Калиты, но, короче, такое столбовое совершенно происхождение, что, естественно, на размышления наводит, потому что у рыцарей Феликса Эдмундовича Держинского руки были длинные, уши чуткие и нюх тонкий и чтобы они вот так вот столбового дворянина, но все может быть, хотя легенду рождает уже это, а легенды фамилию Михалковых сопровождали весь 20 век, начиная с того, что в кабинет главного редактора правды товарища Мехлиса, гадюку большой гнусности, исключительной противности человека, опасного и страшноватого, вдруг как-то мимо секретарши, проскальзывает высокий, тонкий, молодой человек, шлепает на стол листок со стихом и говорит, это вы завтра напечатаете на первой полосе. То есть ну, городской сумасшедший, да, он принес стихи в газету «Правда» завтра на первую полосу. И Мехлик сделает такое движение, типа «Гоняет воробья», тот говорит, нет-нет, вы почитайте. Таким тоном предлагают прочитать ордер об аресте. И там написано «Я тебя будить не стану до утренней зари, милая Светлана, сны смотри» и так далее. Он ему швыряет этот листок и слышит. А вы знаете, какой Светлане это посвящено? У Мехлеса начинается холодение организма с пяток. А вы не помните, у какой Светланы завтра день рождения? И мехлис леденеет. У Светланы Сталиной, Аллилуевой, завтра день рождения. И стихи четырнадцатым кеглем на первой полосе. И гонорар по высшей ставке выдается тут же. Ну, гимн был написан не то чтобы вследствие того, но сравнительно вскоре после того. И возникает иногда ощущение, что лучшее, что создал в жизни Михалков, это двух замечательных сыновей, кинорежиссеров, Андрея, простите, Андрона, Михалкова-Кончаловского и всеми дорогого и любимого Никита Сергеевича. Никита прославился еще в школьные времена, когда такой обаятельный юноша такой идет, а я иду, шагаю по Москве, шарах повестка в военкомат, потому что в институте синематографии нет военной кафедры. Что делает нормальный родитель, когда дитю приходит поездка в военкомат? Он начинает думать, как выстроить отношения с военкомом, чтобы в армию не идти, потому что не для того дитя ростили. Оно совершенно естественно. Ну и в конце концов на таком уровне в кабинете рай военкома, товарищ подполковника, раздается звонок, что это вот секретарь Сергея Владимировича Михалкова, герой социалистического труда, автора гимна, подполковник подозревает розыгрыш. Вы можете говорить, сейчас с вами будет говорить Сергей Владимирович. Но это все равно, что с вами буквально Шекспир будет говорить, то есть для подполковника, для рай военкома. И Михалков говорит лично, что вот есть там один вопрос, потому что кинематографические работы, талантливый мальчик, там э, режиссура, сценарий и так далее. Ну что в самом деле, понимаете, ну можно ли как-то решить вопрос? Ну конечно же можно, говорит Раевоенков, ну, ну о чем вы говорите, ну пусть только придет и мы ему на медицинской комиссии, конечно. И тут же объясняет председателю медицинской комиссии, что нужно там найти гастрит, плоскостопие, геморрой, близорукость, кривобокость, все что угодно для того, чтобы был белый билет, ну потому что, ну, ну, все понятно, все, вопрос решен. Через какое-то время Михалкову приходит в голову разумная абсолютно мысль, что на таком уровне вопрос не решаются, что подполковник в Москве его даже не видно. Это где-то в далеком гарнизоне человек, а в Москве ну, ниже генерала никто, ни человек, ниже Плинтуса. И тогда он звонит горвоенкому. Это все-таки уже генерал. Это человек, от которого что-то зависит. И говорит, что вот беспокоит вас Михалков Сергей Владимирович, член ЦК, герой социалистического труда. Слышали, возможно, автор государственного гимна, между прочим. Дядю Степу не читали. Вот есть вопрос. И тогда уже он решает вопрос с генералом и естественно, говоря, что, ну, как вы понимаете, ну, вот я к вам как отец к отцу. То есть вы понимаете, если когда-нибудь я смогу вам оказать какую-нибудь услугу, то, разумеется. Но человек, который не умеет ценить ответную услугу, на должности Горвоинкома Москвы продержится минут примерно шесть. Потому что сегодня ты Горвоинком, а завтра ты под следствием окражи кирпичей. Мы это все проходим постоянно, и таким образом решается вопрос. И шофер на зиме Михалкова привозит туда роскошную книгу, да такую-такую подарочную на веленевой бумаге, подпись, ну и пара бутылок элитного армянского коньяка наире. Страшный дефицит в те времена, только для випов и прочее. Ну совершенно нормальный мелкий жест уважения, все естественно. Тут Никита Михалков. Рослый 18-летний, а теперь уже после кино прошло сколько-то лет более 18 юноша, влип в драку с несколькими хулиганами и отлично их отоварил. Мальчик был рослый, сильный, спортивный, постоять за себя умел и даже любил дать по морде, если кто-то привязывается. То есть хулиганы здоровье потеряли, в чем сами были виноваты. И Никита отозвался так, что вообще-то в военном подходе к делу иногда, может быть, ничего плохого и нету. И может быть, вот этот армейский подход, он, в общем, довольно правильный. И папу это привело в совершеннейший ужас: А что если он решит пойти в армию? Ну, любящий родитель, ну нормально, да? Но ну, не для того. Потому что этот грозный запах армейских портянок, он пугает не только врагов, он друзьям тоже внушает чувство серьезное. И тут в гости приезжает младший брат. А младший брат Сергей Владимирович, Михаил Владимирович, он был, как бы это сказать, типа сопровождающего или куратора, или помощника, или, в общем, Вольфа Мессинга. Вот такая вот особая должность в чине полковника НКВД, затем КГБ и так далее. Ну и спрашивает Сергей Владимирович, вот нельзя ли спросить вот твоего Вольфа, ну, насчет Никиту, ну, чтобы как-то елы-палы. На что тот ему говорит, вот это уже вообще ну, невозможно, ни в какие ворота это человек который читает мысли который видит насквозь то есть даже к разговору нельзя подойти кроме того мне это строжайшее запрещено нет ну конечно говорит михалков ну ну если так ну ну между прочим нет ну вскользь ну там ну навести на тему ну, поинтересоваться ну то се там разговор о семьях и я там хорошо все да отказано жестоко он звонит однако министру обороны ссср родиону яковлевичу малиновскому славному потомку Караимов, просит соединить. Сергей Михалков, член ЦК, автор гимна. Соединяю. Вот нельзя ли там 10 минут по личному вопросу такая ерунда собственно, беспокоит совестно? Да, конечно, завтра вас 12 устроит, прекрасно, я вас жду. И вот в 12 он приезжает, этот кабинет с портретами, со знаменами, с кремлевской алой дорожкой шириной, с половиной аэродрома и так далее. И они разговаривают и о том, Я сем, я политики, я молодежи, и наводит вопрос Михалков на то, что вот армия, в общем, ну, это, конечно, наше все. Но вот как во время войны в Ташкенте снимали кино, их не брали в армию. Они в Ташкенте делали кино, и вся страна в едином порыве воевала еще лучше. Вот поэтому, если есть деньги, которые будут делать кино, то, может быть, но ну, учетом одним рядовым больше. Ну, э -э, Малиновский как-то более или менее понимает все. Ему дарится какой-то коллекционный рыцарский тенышал, какая-то книга, на которой буквально золотом начертана дорогому Родиону Яковлевичу и так далее, и так далее. И теперь уже Михалков уходит спокойный. Он уходит спокойный. И когда он приезжает домой, то звонит телефон и брат говорит что он с вольфом между прочим так поговорил да и, и тот сказал что он, он абсолютно не видит его сына в зеленом а вот как бы в черном изящного мужественно люди там кругом где может быть кинематографист изящный в черном в каннах в смокинге все абсолютно в порядке в армению берут но маховик уже запущен но он не знал как запущен потому что после ухода михалкова малиновский Швыряя поднос чаем в стену, хватает телефон и вопит своему адъютанту «Меня с горвоенкомом соединить сию секунду!» И вставляет военкому фитилят от земли до неба. «Что у меня здесь был?» чтобы при Сталине на фронте расстреляли, не обменяли, и чтобы даять тебя законопатить так, чтобы я три года не слышал о нем ничего. И обмотившийся от ужаса гор военком. Снимает трубку и звонит рай военкому, который провожает Никиту с белым билетом и прописаны у него все болезни, которые можно найти бесплатно. То есть армия должна работать просто на выплату по больничному листу, но все равно скоро автор больничного листа умрет и все кончится. И тут подполковника зовут к телефону. И на него вопит горвоинком, чтобы он его законопатил так, а сам завтра лейтенантом в кушку вон из Москвы и понять невозможно ничего. И в результате подполковник, трясясь от ужаса, рвет этот белый билет и согласно приказа призывника Михалкова в морскую пехоту на Камчатку, где он успешно и служил, отличаясь, повторяю, силой, ростом, храбростью, авантажностью. И вот когда брат Андрон прилетал его проведать, то он там увидел эту дикую природу, эти скалы три брата, эти БТРы, этих морпехов, эти поселки и вся эта суровая романтика так поразила этого московского молодого человека, что так и появился замысел весьма все-таки глупого фильма «Романс о влюбленных».